Неделю спустя маленький отряд из трех человек и шести лошадей был готов отойти от крыльца загородного дома Бугра. Мрак отвел Катрин в сторону. Все было оговорено еще вчера, осталось только попрощаться. Мрак поднял ее голову за подбородок. «Держи хвост пистолетом, а нос по ветру. Я вернусь. Не пройдет и полгода. Веришь?» Она отрицательно покачала головой. «Я все равно буду тебя ждать, пока не увижу живого или мертвого. И лобастик будет ждать. Береги лобастика. Если через полгода не вернусь, действуй по обстоятельствам. А теперь иди домой». Катрин послушно поднялась на крыльцо. Мрак повернулся к своей лошади и увидел, что Мэгги, нарушив его запрет, вышла из дома и прощается с Кононом и Тайсоном. "Меги", прикрикнул он. Девушка подбежала и с плачем бросилась ему на грудь. "Возьмите меня с собой. Я еду готовить буду, стирать буду, всё что угодно делать буду. Марш домой, плутовка, и помогай, Катрин". Меги встала на цыпочки, поцеловала его, побежала на крыльцо. Мрак взлетел, в седло пмокнул губами, лошадь тронулась. Чем-то поцелуй Меги отличался от поцелую в Катрин. Оглянулся. За его лошадью пристроилась лошадь с поклажей, думя объёмистыми вьюками. За ней ехал Конон. Дальше две вьючные лошади. Дэйсон в пробковом шлеме, вперёв приклад новенького карабина в бедро. Замыкавшееся встве, полудню подошли к мосту через реку. Чуть ниже по течению бригада плотников уже закончила большой плот с ограждением, чтобы лошади не упали в воду, и длинными рулевыми вёслами. С одной стороны на плот была погружена копна сена для лошадей, с другой натянута палатка. Посередине, накрытый брезентом, лежал багаж, а то слоны ещё вчера Пока Конан заводил на плод лошадей, мрак расплатился с бригадиром плотников, накинув премиальных за качество и скорость работы. Перерубил топором канат, два мужика уперлись в баграми и плод отчалил от берега. По реке предстояло пройти около двух тысяч километров. Река широкой дугой охватывала центр зеленого оазиса, созданного драконами. Две тысячи километров вниз по течению приближали их к цели только на тысячу километров. Но все-таки плыть было проще, чем продираться через лес. Потом оставалось сто км лесом и почти полторы тысячи километров пустыни. Мрак поставил Конона к рулевому веслу, а сам снял поклажу, седла и упряжь с лошадей. Тайсон разулся, закатал штаны, достал откуда-то коробку с червями и принялся рыбачить, свесив ноги в воду. Мрак разделся, поплавал немного рядом с плотом, сменил Конона у рулевого весла. Плот шел посередине реки. Берега неторопливо проплывали мимо. Однако неторопливость эта была обманчивой. Когда подошли к повороту, мрак взглянул на часы, прикинул расстояние по карте посчитал скорость 10 км/ч за просто так без всяких усилий с нашей стороны объявил он спутником 11 было бы лучше откликнулся Тайсон Да 11 было бы намного лучше поддержал Конон и оба рассмеялись непонятно чему Привереды тоже рассмеялся в Мрак и столкнул Тайсона за борт тот держался середины реки И не требовал управления. Мрак вытянул рулевое весло и положил на настил. Накрыл брезентом копну сена. Лошади разочарованно отошли в свой угол. К обеду выявилась первая недоделка: не было железного листа, на котором можно было бы разводить костёр. Кожину в лес нашолся. Он был под копной. Причалили на полчаса к берегу и накидали на плот дров. На несколько дней вперёд. Мрак сумел подстрелить дикую свинью, правда, совсем небольшую. Поужинов лениво спорили, стоит ли престовать к берегу на ночь. Мрак достал снимки из космоса, все внимательно изучил их через увеличительное стекло. Никаких препятствий не было. Река становилась шире и спокойней. Глувим. Двое спят, один дежурит, объявил он решение. Вытянул из сена три соломинки, зажал в кулаке. Короткая дежурит. Короткая досталась Конону. Мрак снабдил его мощным электрическим фонарем и скрылся в растянутой на полу палатке. Надул надувной матрас, расстелил спальный мешок, проверил пистолет. Начало путешествия Складывалось слишком гладко. С другой стороны, что могло произойти в первый день в такой близости от Тауна? Кто осмелится напасть на плот, плывущий посередине реки, на котором шесть лошадей? Шесть лошадей почти наверняка говорят о наличии шести стрелков, а это немалая сила. И все же. Лучше пореже причаливать к берегу, пока не пройдем каньон. Утром, Мрок распорядился поставить вторую палатку и перекидать багаж в неё. Если кто-то наблюдал за ними с берега, он мог догадаться, что одной палатки на шестерых мало. Конннс Тайсоном разделись с дотрусов. Лошади лениво прогуливались по плато. Два жеребца так же лениво выясняли, кто главный. Тайсон отвёл в сторонку свою кобылу и, поглашая сахаром, учил протягивать для приветствия копыта. Мрак достал календарик и ещё раз пересчитал дни. До сезона дождей оставалось меньше месяца. Это было хорошо. За месяц они успеют добраться до пустыни. Дожди дадут воду, а облака прикроют от наблюдения со спутников. Если прибудут на край леса раньше, ещё лучше. Разобьют лагерь на берегу речушки. будут делать вид, что моют золото. Пусть драконы думают, что это их цель. Нет, план разработан великолепно. Лошади подготовлены к переходу через пустыню. Тайсон приучил их есть бараний жир. Всё продумано, всё схвачено. Откуда же тогда предчувствие удачи? Интуиции мрак доверял, что может случиться. Драконы сейчас не до них. Это тоже хорошо и всё же. Он разобрал карабин, изучил через ствол ноготь большого пальца. Зачем так делают, мрак не знал. Предпочитал смотреть через ствол на отражение неба на лезвие ножа. Но в приключенческих романах все смотрели на ноготь большого пальца. Он отвлёкся от своего занятия и огляделся. За его манипуляциями с оружием Внимательно наблюдали Тайсон, Конон и оба Жеребца. Мрак забрал карабин, забросил в палатку. Делать было нечего. Встал, с хрустом потянулся. "Вставайте, бездельники. Буду обучать вас рукопашному бою".